Глава 13. Плыви с Богом. С 29 августа по 10 сентября. Прошло 13 дней, а Эбо еще не вернулась. Неужели она направилась не к берегам Америки? Не задержала ли Шкуну какое-нибудь новое злодейство? Мне кажется, однако, что у Кера Караджа была лишь одна забота — привести составные части фульгуратора. Правда, завод в Виргинии мог запоздать с выполнением заказа. Впрочем, инженер Серкео не проявляет нетерпения. При встрече со мной он, как всегда, преисполнен добродушия, но у меня есть все основания ему не доверять. Коллега с подчеркнутой любезностью осведомляется о моем здоровье, настойчиво советует мне примириться со своей участью, называет меня Али-Баба, уверяет, что на земном шаре нет места лучше этой благословенной пещеры из тысячи и одной ночи. Говорит, что я живу здесь на всем готовом, не платя ни налогов, ни поборов, и что даже в благословенном княжестве в Монако люди не знают такого беззаботного существования. Слушая ироническую болтовню инженера Сергео, я чувствую, как порой вся кровь бросается мне в лицо. С трудом преодолеваю искушение кинуться на этого негодяя, на этого насмешника и задушить его. Меня тут же убьют. Но и пусть. Не лучше ли такой конец, чем жить долгие годы среди презренных злодеев, обосновавшихся в этой мрачной пещере? Но все же рассудок берет вверх, и я только пожимаю плечами. В первые дни после отплытия Эбы я лишь мельком видел тома Рока. Запершись в лаборатории, он, видимо, занимается своими бесконечными опытами. Если изобретатель использует все предоставленные в его распоряжение химические элементы, то у него будет чем взорвать не только Бэккап, но и все Бермудские острова в придачу. Я по-прежнему цепляюсь за надежду, что Тамарок не согласится открыть состав воспламенителя, не выдаст своей последней тайны, несмотря на все усилия инженера Серкё. Не будет ли обманута и эта надежда? 13 сентября. Сегодня я убедился воочию в огромной силе взрывчатого вещества и увидел так же, как используют воспламенитель. Утром пираты начали пробивать в намеченном месте туннель, чтобы установить сообщение с побережьем островка. Под руководством инженера серкео Они прежде всего принялись долбить стену пещеры у основания. Задача весьма сложная, так как известняк не уступает и здесь по твердости граниту. Сначала работали кирками, пираты владели ими мастерски. мастерские. И все же, если бы кроме кирки у них ничего не было, этот Тяжелый труд затянулся бы надолго, ведь стены пещеры имеют вниз не менее двадцати 25 пяти метров толщины. Но благодаря фульгуратору Рок пробить скалу разбойникам удалось довольно быстро. Я был просто поражен тем, что увидел. Прокладка туннеля в горной породе, которая едва поддается кирке, оказалось делом чрезвычайно легким. Да, нескольких граммов взрывчатого вещества оказалось достаточным, чтобы раздробить камень, раскрошить его, превратить в почти невесомую пыль, которая рассеивается, как дым от малейшего дуновения. Да, Повторяю, эти пять-десять граммов порошка взорвались с грохотом, похожим на выстрел артиллерийского орудия из-за сильнейшего сотрясения воздуха, и пробили углубление размером в целый кубический метр. При первом опыте, хотя была использована лишь микроскопическая доза взрывчатого вещества пираты, находившиеся поблизости, упали навзничь. Двое были тяжело ранены, а самого инженера Серкё отбросило взрывом на несколько шагов и довольно сильно ушибло. Опишу, как обращаются с этим веществом, обладающим невиданной до сих пор разрушительной силой. В горной породе пробивают шурф длиной в пять сантиметров, имеющий в сечении десять квадратных миллиметров. Затем в него закладывают несколько граммов взрывчатого вещества и даже не затыкают отверстия снаружи. Тут на сцену выступает Тамар Рок. В руке он держит небольшую стеклянную трубку содержащую голубоватую маслянистую жидкость, которая при соприкосновении с воздухом очень быстро свертывается. Изобретатель капает в шурф всего одну каплю этой жидкости и не спеша отходит в сторону. В самом деле требуется известное время около 35 секунд для завершения реакции воспламенителя и взрывчатого вещества а затем происходит взрыв такой разрушительной силы что подчеркиваю ее можно считать неограниченной и во всяком случае она в Тысячи раз превосходит все, что нам до сих пор известно. Легко поверить, что в этих условиях толстая стена будет пробита за какую-нибудь неделю. 19 сентября. С некоторых пор я наблюдаю приливы и отливы, которые здесь очень ощутимы. Дважды в сутки через подводный канал течение устремляется то в озерко, то обратно в океан. Несомненно, что любой предмет, находящийся на поверхности воды, будет подхвачен отливом и унесен в открытое море, если только отверстие туннеля хоть немного выступит из воды». Но ведь уровень воды бывает ниже всего в период равноденствия. Что ж, в этом нетрудно убедиться, так как осеннее равноденствие скоро наступит. Послезавтра 21 сентября, а сегодня 19 Я уже видел, как при малой воде обнажилось верхнее полукружие туннеля. Сам я не могу проплыть через подводный туннель. Но разве брошенную в озерко бутылку не унесет течением во время отлива? Если же поможет случай, правда, случай, граничащий с чудом, бутылку подберет какой-нибудь корабль, проходящий поблизости от бэк-капа. Или же волны выбросят ее на берег одного из бермудских островов. А если бы в бутылке находилась записка? Эта мысль не дает мне покоя, но тут же возникают сомнения. Ведь бутылка может разбиться о стенки туннеля или по выходе в океан о прибрежные скалы. Да, но если заменить ее герметически закупоренным бочонком? Вроде тех, что прикрепляют к рыболовным сетям. Бочонок не такой хрупкий, как бутылка. У него больше шансов достигнуть открытого моря. 20 сентября. Сегодня вечером... Я незаметно пробрался на один из складов, где лежат груды награбленных вещей, и нашел там маленький бочонок, вполне пригодный для моего замысла. Тщательно спрятав бочонок под одеждой, я возвращаюсь в улей и забираюсь в свою ячейку. Затем, не теряя ни минуты, принимаюсь за дело. Бумага, чернила... Перо. У меня ни в чем не это недостатка. Вот почему я уже три месяца регулярно веду этот дневник. Беру лист бумаги и пишу. Тамар Рок и его служитель Гейден, или точнее французский инженер Симон Харт, занимавшая флигель номер 17 в Хелтфул Хаусе, Около Ньюберна, в штате Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки, были похищены одновременно 15 июня и отвезены на борт шкуны Эба, принадлежащей графу Дартигасу. С 19 числа того же месяца оба они заключены в пещере служащий убежищем вышеупомянутому графу Дартигасу, настоящее имя которого Кер Карадже, корсару, занимавшемуся некогда разбоем в западной части Тихого океана с сотней бандитов, составляющих шайку этого опасного злодея. Как только в руках пиратов окажется фульгуратор Рок, обладающий поистине неограниченной разрушительной силой, Керкараджи снова примется за свои разбойничьи набеги, но теперь уж в условиях почти полной безнаказанности. Вот почему заинтересованное государство должны как можно скорее уничтожить притон бандитов. Пещера, где скрывается пират Керкараджа, находится внутри островка Бэк Кап, который ошибочно считают действующим вулканом. Этот остров расположен на западной окраине Бермудского архипелага. С востока он недоступен из-за рифов, но открыт с юга, с запада, и севера сообщение между внешней и внутренней частью бэккапа возможно только через туннель который лежит на несколько метров ниже уровня моря в конце узкого залива в западной части островка поэтому проникнуть в пещеру бэккапа можно только на подводной лодке по крайней мере, пока не будет закончен новый туннель, выходящий на северо-запад. Пират Кер-Карадже владеет прекрасным подводным судном, тем самым, которое построил себе мнимый граф Дортигас, хотя оно и считается погибшим во время испытаний в бухте Чарльстона. Эта подводная лодка — не только служит пиратам для сообщения с пещерой, но также вводит на буксире шкуну и нападает на торговые суда в районе Бермудских островов. Шкуна Эбба, хорошо известная на побережье Северной Америки, пользуется для стоянки маленькой бухточкой на западной стороне островка. Бухточка эта скрыта среди скал а потому невидимо с моря. Прежде чем произвести высадку на Бэккапе и лучше всего на западном его берегу, где жили прежде бермудские рыбаки, следует пробить брешь в скалистом склоне острова при помощи мощных меленитовых снарядов. Через эту брешь и можно будет проникнуть в пещеру. Необходимо, кроме того, принять меры на случай, если изготовление фульгуратора рок уже будет закончено. Вполне возможно, что захваченный врасплох Керка Раджа попробует применить это средство для защиты бэккапа. Вот почему надо запомнить следующее. Если разрушительная сила фульгуратора превосходит все, что можно себе представить, то радиус его действия не превышает 1700-1800 метров. В этих пределах наводку можно менять, но это требует большой затраты времени, и судно, благополучно миновавшее опасную зону, может беспрепятственно подойти к островку. Документ этот составлен сегодня, 20 сентября, в 8 часов вечера, и подписан мной собственноручно. Инженер Симон Харт. Таково содержание моей записки. В ней имеются не только необходимые сведения об островке, нанесенном на все современные карты, и об обороне Бэккапа, которую, быть может, предпримет Раджи, но и совета действовать без промедления. Я приложил к записке план пещеры с указанием местонахождения подводного туннеля, озерка, улья, Жилище Кера Караджи в моей комнаты и лаборатории Тома Рока. Но будут ли подобраны эти бумаги каким-нибудь кораблем? Наконец, завернув свое письмо в большой кусок просмоленного полотна, я вложил его в обитый железом бочонок длиной в пятнадцать и шириной в восемь сантиметров, Как я в этом убедился, он не пропускает воды и вполне может выдержать удары о стенки туннеля или о прибрежные скалы. Правда, вместо того, чтобы попасть в надежные руки, бочонок будет, возможно, подхвачен приливом, выброшен на скалистый берег островка и найден матросами эб когда шкуна станет на якорь в глубине бухточки. Если подписанный мною документ, разоблачающий графа Дартигаса, попадет в руки Кера Караджи, мне уже не придется мечтать о побеге из бэккапа. Судьба моя будет тут же решена. Наступила ночь... Легко догадаться, с каким лихорадочным нетерпением я ждал ее. По моим наблюдениям, уровень воды в озерке бывает ниже всего вечером без четверти девять. В это время верхняя часть туннеля обнажается сантиметров на пятьдесят. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы бочонок свободно проплыл по туннелю. Я собираюсь к тому же бросить его в воду на полчаса раньше, чтобы течение, устремляющееся из озерка в море, успело подхватить его. Около восьми часов вечера выхожу из своей комнаты среди сгущающейся темноты, а на берегу недуши я направляюсь к стене пещеры, где находится туннель. При свете последней электрической лампочки, горящей в этой части пещеры, замечаю, что над поверхностью озера выступает полукруглый свод туннеля, в который бурно устремляется поток воды. Спустившись со скалистого берега к самому озеру, я бросаю воду бочонок с драгоценным документом. В нем Моя последняя надежда — плыви с Богом, плыви с Богом, повторяю я, как говорят обычно наши французские моряки. Маленький бочонок сперва покачивается на месте, потом его прибивает обратно к берегу, а мне приходится силой оттолкнуть бочонок, чтобы его подхватило течением. Действительно, не проходит и двадцати секунд, как он исчезает в туннеле. Да, плыви с Богом, да сохранит тебя небо, мой милый бочонок, да защитит оно всех тех, кому угрожает Кер Караджи, и пусть обрушится на эту шайку пиратов кара людского правосудия.